Задача, которую предстояло выполнить Артему, никак нельзя было отнести к категории легких. Пересечь страну Максаров в одиночку, да еще с младенцем. Тут надо, по крайней мере, иметь крылья. Клинки клинками, в бою они сгодятся, но ведь на них не поскачешь, да и есть их нельзя. А Артем смог прихватить с собой только дорожный мешок с пищей и баклагу воды. Этого и на четверть пути не хватит. Что же остается, грабить встречных, если такие вдруг попадутся, или просить милостыни у ворот цитаделей? Но одно Артем знал точно, ему нужен конь или любое другое, приученное к седу существо. Впрочем, существа разных размеров и разного, но в основном отталкивающего вида, долго ждать себя не заставили. Скорее всего, это были уцелевшие и до поры до времени скрывавшиеся в пустошах прислужники Стардаха смешавшиеся с остатками разбойничей Они полукольцом двигались вслед за Артемом, не отставая, но и не приближаясь ближе, чем на сотню шагов. Так ведет себя волчья стая, голодная, но неуверенная в своей силе. Несколько раз Артем предлагал им признать над собой его власть или убираться во свояси, чем вызывал среди бродяг еще большее озлобление. Он обладал клинком, но не был максаром, и поэтому не имел природного права повелевать. Видимо, преследователи надеялись, что рано или поздно он вынужден будет остановиться на отдых, если только до этого не упадет от усталости. Однако они не на того нарвались. Артем все шел и шел вперед, лишь изредка откусывая кусок хлеба и отхлебывая глоток воды. Тогда в него полетели камни. Цели достигали лишь десятой часть из них. Но когда ты служишь мишенью, по крайней мере, для трех дюжин рукастых, неслабых тварей, результат может оказаться самым плачевным. Спасала Артема только его новоприобретенная шкура. Удары были хоть и чувствительны, но не опасны для жизни. Сверток с ребенком он сунул за пазуху и прикрыл согнутыми в лотях руками. Впрочем, почти все камни попадали Артему в спину и лишь изредка в бок. Так он шел довольно долго, все время держась обочины малоезженной дороги. Несколько раз его путь пересекали дозоры, гербы которых Артем с такого расстояния разглядеть не мог. Эти подвижные, но малочисленные отряды одинаково не устраивала встреча как с клинком Максара, так и с буйным бродячим воинством. Неприятности пришли к Артему совсем не оттуда, откуда он ожидал. Ребенок, до самого последнего времени удивительно спокойный, вдруг зашевелился и захныкал. И хныкание это довольно скоро переросло в душераздирающий рев. Судя по мощи легких, малютка со временем действительно обещал вырасти в богатыря. Пришлось Артему остановиться и, опустившись на колени, заняться кормлением своего чада. При этом точность попаданий булыжников сразу возросла. Воду младенец глотнул, но пережеванный хлеб с отвращением отверг. «Чем кормят новорожденных, если нет материнского молока?» – подумал Артем. Доет козу или покупает молочные смеси?» «Но что-то до сих пор мне здесь ни одна коза не встретилась. А о детских кухнях и говорить нечего. Вот задача. Очередной камень отскочил от его плеча и едва не задел ребенка. И тут ярость, до поры до времени копившаяся под спудна, вырвалась наружу. Первым побуждением Артёма было вскочить и ринуться на врагов, но он как-то сумел держать сей весьма опрометчивый порыв. Вместо этого, скорчившись, застыл над ребенком, изображая себя, если не мертвого, то оглушенного. Клинок стардыха Артём якобы в судорогах отбросил в сторону, а клинок надежды передвинул на живот. Камни еще некоторое время продолжали градом сыпаться на него, но вскоре их запас у бродяг иссяк. Волей-неволей им пришлось приблизиться. Для верности Артем подпустил шайку, уже успевшую перестроиться в кольцо, шагов на 60. По их понятиям расстояние еще вполне безопасны. Некоторые твари, готовясь к решительному броску, уже вздымали над головой секиры и направляли в цель наконечники копий. Спустя мгновение, неизвестно откуда взявшийся, противоестественно длинный клинок уже беспощадно крошил их. И тем не менее, кое-кто из бродяг сумел приблизиться к отцу и сыну почти вплотную. Кривой мрызл, целивший своим костяным рубилом прямо в голову Артема, умер у самых его ног. Надо было бы из сострадания добить тяжелораненых и обыскать трупы на предмет пополнения за их счет своих запасов. Но Артём уже мутил от всех этих дел, более приличествующих мяснику, чем воину. Он повернулся к ребенку, которого перед началом схватки оставил лежать на земле позади себя, и оцепенел. Утративший свой первоначальный цвет сверток, почти плавал в луже крови, натёкшей от разрубленного пополам мрызла, а запеленное в нем крохотное существо жадно лакало эту густую багровую жижу во все времена и у всех народов считавшуюся символом жизни. Артем позволил сыну насытиться, потом обмыл водой из баклаги и завернул в свою рубашку. С тех пор так и повелось. Малыш получал свой поек кровью мрызлов, волков, одичавших лошадей и всякого мелкого зверья. Однажды, когда он заблудился в пустыне, Артем дал ему немного пососать из своей лучевой вены, И это была единственная человеческая кровь, которому тому довелось попробовать. Как Артем не всматривался в ясные глаза младенца, он не мог заметить там и намека на осознанный грех. Да и может ли грешить существо, которому отруда всего несколько дней? В этот раз Артема, который все-таки время от времени позволял себе немного соснуть, разбудил пронзительный вопль ребенка. Так тот никогда не орал ни от голода, ни от боли. К великому удивлению Артема, у него уже начали прорезаться нижние зубы. Да и страха не ощущалось в этом коротком резком вскрике. Скорее всего, то был сигнал опасности. Артем приподнялся на локте. Жизнь среди бродяг и разбойников давно отучила его вскакивать перед приближающимся противником во весь рост. Я огляделся по сторонам. В нежной сумраке синей ночи прямо к нему по склону холма грациозно шествовала Генобра, рыжие космы которой, на этот раз, были скрыты под глубоким стальным шлемом. Она улыбнулась загадочно и томно, как перед любовным свиданием. Но в руке у нее был не букет цветов, а изготовленный к бою клинок. «Стой!» – сказал Артем. «Ирдана просил не причинять тебе вреда, Но если ты сделаешь еще хотя бы один шаг, я за себя не отвечаю. Значит, моя сестричка даже не обиделась? Грудастый ведьма и не подумала остановиться. Она стала прямо голубкой. Легка ли была ее смерть? Артем молчал, чувствуя, как все темнеет в его глазах. И в этом зловещем мраке, словно в прицеле, проступает одна только фигура Генобры. Впрочем, на тебя, красавчик, я зла не держу, продолжала она. Можешь проваливать на все четыре стороны. А можешь идти ко мне в услужение. Зачем тебе лезть в наши семейные делишки? Отец и дочка подохли, да пощенок остался. А я привыкла все доводить до конца. Что касается... Видимо, на лице Артема она прочла достаточно ясный ответ на это предложение, потому что, не докончив фразы, ринулась вперед. Не вызывало сомнения, что через несколько секунд, необходимых для преодоления последних 10 или 15 метров, она своим клинком разделает Артема не менее аккуратно, чем хорошая хозяйка разделывает куриную тушку. Но как раз эти метры и оказались для нее руковыми. Тусклые, безукоризненно прямая молнии, вылетевшие из рук Артема, на краткий миг соединил их обоих. После чего едва начавшуюся игру можно было считать законченной. Артем, как говорится, остался при собственном интересе. Генобра потеряла правую кисть естественно, возможность в ближайшее время размахивать клинком. — В следующий раз я отрублю твою лапу по локоть, — пообещал Артем. — И не исключено, что вместе с головой, поэтому поберегись. — Жаль, что я не убила тебя, — прорычала Генобра, жгутом закручивая обшла рукава вокруг крылоточащего запястья. Жаль, что не мне доведется и жарить, и сожрать этого молокососа. С тех пор Артем стал засыпать спокойно, уверенный, что в случае опасности ребенок обязательно его разбудит. Время шло, и они, когда с боями, когда без всяких приключений преодолевали расстояние, отделяющий их от страны жестянщиков. Раздобыть скакуна ему так и не удалось, да, возможно, это было к лучшему. Там, где они шли, в густом кустарнике, в изгибах бесконечных оврагов, среди зыбучих песков и солончаковых болот, не прошло бы ни одно четвероногое существо. Пища в дорожной мешке давно кончилась, и сейчас в нем ехал малыш, уже научившийся держать головку. В последнее время он стал беспокоен. Возможно, причиной тому была близость границы, где их неминуемо поджидала опасность. Что ни говори, а он был сыном своей матери и должен был унаследовать многие ее способности. Однако их совместное путешествие закончилось куда раньше, чем предполагал Артем. Еще на привале, случайно коснувшись щекой земли, он обратил внимание на непонятный глухой гул, Идущий, словно из глубины недр. Так примерно бывает, когда невдалеке скачет большой отряд. Однако ни единое облачко пыли не пятнало чистого горизонта, и Артём не придал этому событию особого значения. Тем более, что ребёнок продолжал спокойно спать в своём мешке. Но тут земля в нескольких десятках метров от них вдруг разверзлась, выворачиваемая наружу какой-то непонятной силой. Из провала взметнулась вверх кошмарная морда, казалось, вся целиком состоящая из бездонной черной пасти. Даже Мрызл по сравнению с этим созданием выглядел как домашний котенок. «Человек, служивший Ирдани, дочери Стардаха, ты здесь?» Выплевывая комья земли, взвыло чудовище. И этот замогильный голос, конечно же, был памятен Артему, Так мог верещать только брат Калеки, Еловаст Десница или кто-нибудь из его соплеменников. До сих пор Артему не приходилось встречаться с рудокопами при свете, чем и объяснялся его испуг. — Да, я здесь, — ответил он, справившись с потрясением. — С тобой ли ребенок Ирданы, обещанный жестянщиком? — Со мной, — нехотя признался Артем. Мы посланы за ним вождями жестянщиков. Все проходы в пограничной стене перекрыты. Там тебя ожидают Карглок и десятки других максаров. Единственный еще свободный путь под землей. Почему я должен тебе верить? Где сами жестянщики? Артему очень не хотелось отдавать ребенка этому человекообразному червю. Ни один жестянчик не сможет сейчас пересечь границу, даже под землей. Это немедленно станет известно Максарам. Мы переправим сына Ирдана в такие края, где до него не дотянутся руки врагов. В страну первозданных он попадет только после того, как минует опасность. Я не боюсь Максаров и сумею проложить себе путь через их войско. Это станет началом большой войны в которой могут погибнуть все жестянщики. Ребенок должен исчезнуть. Пусть все думают, что он погиб. Когда его время наступит, он сам заявит о себе. Дай подумать. Только сейчас Артем ощутил, как бесконечно дорого ему это крошечное существо. Торопись, человек! Голова рудокопа стала медленно втягиваться в нору. Я не могу долго дышать этим воздухом и терпеть яркий свет. «Как ты узнал, что мы находимся именно здесь?» Артему хотелось хоть ненадолго отсрочить неминуемую разлуку. «Мы слепы, но ничего из происходящего на поверхности не может ускользнуть от нашего слуха». «Значит, тебе известна и судьба и Лабрана Верзилы?» «Да. Своей смертью он снял с себя грех братоубийства». «Как ты возьмешь ребенка?» У тебя же нет рук. Клади его мне прямо в пасть. Не беспокойся, там ему будет удобней, чем в самой роскошной колыбели. Не забудь и о клинке его деда Адрекса. Хорошо. Артём взял спящего ребенка на руки и сделал первый шаг по направлению к Рудокопу. А сам ты последуешь за нами? Нет, мой путь лежит совсем в другую сторону. Так мы и думали. Пусть на этом пути тебе не будет преград. Толстые мягкие губы осторожно приняли ребенка, а вслед за ним его родовое оружие, длиной почти в два раза превосходящий владельца. А затем рудокоп сразу исчез, словно рухнул в пропасть. И только тогда Артем вспомнил, что забыл на прощание поцеловать сына.